Глава 10 легкие уже жгло от нестерпимого желания вдохнуть, когда болтанка с кувырканием в бешеном потоке полностью прекратилась. Течение замедлилось, позволив форку наконец-то сообразить, где тут верх, а где низ. Русло подземной реки расширилось. Глубина тоже увеличилась. Напор воды резко стих, и не пытался больше выбить из охотника дух, безжалостно прикладывая боками о каменные стенки туннеля. Быть может, и вверху что-то изменилось. «Воздух! Ему нужен воздух! Хоть глоток!» Муайта поднял руку, пытаясь нащупать потолок туннеля. «Нет, по-прежнему вода до самого верха. Если он захлебнется, это будет самая позорная и бесславная кончина, которую только можно представить». До этого, пока стремительный поток тащил его вперед, Муайта старался без нужды не двигаться и даже мышцы не напрягать, чтобы сила до да запаса воздуха подольше сберечь. Теперь же вода тянула его еле-еле. Нужно плыть самому, иначе шансов добраться до спасения не останется и вовсе. Плыть, держа в одной руке кинжал, конечно, не сильно удобно но попытка закрепить его на поясе плохо слушающимися руками можно даже не сомневаться закончиться потерей клинка. Идея же плыть, зажав коблецкий ножик в зубах, была отброшена сразу по двум причинам. Во-первых, противной была сама мысль тащить в рот не весь чем перепачканное ранее оружие мерзкого уродца. Во-вторых, если его вдруг вновь затянет в бурный водоворот, можно запросто искалечиться, самого себя порезав. «Уж лучше так в руке кинжалы держать». Пара грибков и очередная попытка обнаружить воздух. Без толку. Попробовать опять, проплыв еще немного вперед. Снова ничего. Хотя нет. Рука, нащупав углубление в потолке, немного, всего на длину пальцев, высунулась из воды. Просто чудо, что он смог почувствовать это. Достаточно длинная, не очень глубокая борозда, тянущаяся вдоль туннеля и свободная от воды. Развернувшись, перевернувшись, Муайта активно заработал руками и ногами, сопротивляясь течению, пусть медленно, но все же упорно пытающемуся отнести орка прочь от спасения. Приблизив лицо к потолку и почувствовав, что нос и рот оказались над водой, парень жадно втянул в себя воздух. Свежим его не назвать, но это лучше, чем совсем ничего. Еще пара выдохов-вдохов, и можно пробовать плыть дальше. Тут задерживаться надолго все равно смысла нет. Развернулся, поплыл, не забывая ощупывать свободной рукой потолок, который начал наконец-то постепенно повышаться. Сначала на длину пальцев, затем ладони. Когда высота достигла локтя, Муайта перестал грести и задержался, чтобы надышаться в волю. Дальше плыл, так и держа голову над водой пытаясь хоть что-то разглядеть в кромешной тьме. Дно под ногами, как ни пытался охотник его нащупать, не находилось. А необходимость выбраться из воды, чтобы хоть немного согреться, назрела уже давно. Стоило поискать берег этого подземного озера. Орк начал забирать левее. По крайней мере, ему казалось, что он все же сменил направление и плывет влево. Быть уверенным в этом, ничего не видя во мраке, он не мог. Ткнулся в стенку он как раз в тот момент, когда краем глаза заметил загулявшие вдруг по воде слабые отблески света. Скачущие огоньки все множились, расползаясь вокруг и становились ярче, а орк все не мог взять в толк, откуда они появились. Лишь когда сверху послышались пока тихие, но вроде как приближающиеся голоса, Муайта, у которого от холода, видать, совсем мозги туго соображали, додумался-таки задрать голову. Правда, прежде постарался поближе прижаться к стене и как-то зацепиться за нее, чтоб течением не сносило. Пальцами не вышло. Вода сделала камень чуть ли не идеально гладким, а в слишком тонкие трещины в скале пальцы не лезли. Ладно, сумел в одну из них кинжал запихнуть поглубже и хоть так задержаться на одном месте. В потолке, не очень, кстати, высоком, Казалось, высунься побольше из воды, протяни руку и достанешь, обнаружилось множество сквозных дыр. Самая большая, меньше, чем в локоть шириной. Муай-то бы через такую сроду не пролез, застряв. Возможно, коротышки, что шастали поверху, тоже. Но лучше все же было поостеречься. Воевать орк сейчас наверняка бы не смог. На воде-то уже еле держался. Мало того, что замерз неимоверно, так еще и мутило парня страшно. Не иначе от многочисленных кувырканий в непроглядной тьме. А может, и от предшествующих ударов по голове. Хорошо, от последствий падения со скалы живица спасла, так теперь серые постарались мозги орку сотрясая. Коблеты наверху подобрались совсем близко к дыркам. Их голоса были уже отлично слышны, а свет от факелов помог разглядеть охотнику полузатопленный зал, в котором он оказался громадный, но все-таки довольно большой. Никаких берегов нет. Стены вертикально уходят в воду. Поблизости зацепиться, чтобы хоть как-то выбраться из воды, не за что совершенно. Тонких трещин в скале, конечно, хватает, но толк-то от них. Только на противоположной стене зала виднелась вроде бы подходящая расщелина в камне. Вполне себе широкая, она начиналась чуть выше уровня воды и шла до самого потолка пещеры значит, высотой почти в половину роста. А вот насколько эта дыра глубока, у Муаэта разглядеть со своего места не получалось. Мелькающее наверху пламя факелов и его отблески на воде делали освещение весьма неровным и постоянно скачущим. Возможно, расщелина являлась выходом отсюда, а возможно, просто была небольшим углублением в стене. Хотя орка сейчас устраивал даже такой вариант. Если можно там хотя бы усесться, выбравшись из воды, уже хорошо. Давно пора живицы хлебнуть, раны до ушибы подлечить, но главное — необходимо согреться. А то знал Муа это случай, когда старый дулай, еще будучи молодым, лютой зимой в заснеженной степи застрял и, поморозившись, чуть рук-ног не лишился. В становище еле живой добрался. Отпаивали, говорят его живицы, тогда переведя чуть ли не весь запас рода. В туманные пределы не отпустили, удержали. Даже конечности все спасли. Почти. Зачинатель больше удулая ни на что способен не был. Не смог он больше рот продолжать. Амуайта дома триска ждать должна. И все отморозить себе в этой студеной воде орку никак не улыбалась. Зачем он триски тогда такой немощный нужен будет? Вот только добираться на противоположную сторону придется осторожно. В том конце пещеры, куда его раньше влекло течением, заметил орк на воде закручивающиеся спирали водоворота. Где-то там под водой была дыра, в которую уходила из зала вода, и в которую при нерасторопности орка его запросто может затянуть. Оказывается, до усиливающегося вновь течения парень лишь немного не доплыл, к стене прибившись. Лучше, конечно, плыть при свете, пусть даже таком неверном. Но Муайта опасался, что всплесками привлечет внимание коротышек и его заметят. Полезут ли коблеты в дыры за орком, неизвестно. Но лучше уж не рисковать. Не до коротышек ему сейчас. А эти гады, хоть в дыры пока и не заглядывали, но какого-то трогла, вроде как совсем не спешили никуда уходить. Разбрелись там наверху во все стороны и спокойно переговаривались. Иногда даже смеялись. Если это визгливое гоготание с истеричными всхлипываниями, больше напоминающие звуки чьей-то предсмертной агонии, Муайта правильно определил как коблицкий смех. Что самое паршивое, вскоре свет в некоторых дырах стал пропадать, заслоняемый приблизившимися к ним недомерками. Но, вопреки опасениям Орка, через отверстия в потолке начали показываться отнюдь не лица серых уродцев, а вовсе даже наоборот когда сверху, почти что перед самым носом затаившегося охотника, зажурчала, разнося брызги, вонючая струя, тот едва не заорал от неожиданности и брезгливого негодования. А из всех дыр в потолке полились в воду, похоже, тщательно накопленные коротышками за долгое время от хода их мерзкой жизнедеятельности. «Нужник!» Вот куда занесло орка. «Коротышки, приспособили эти дыры для справления нужды!» Оставаться тут и дальше, купаясь в этой воне, стало невыносимо унизительно. Но прежде чем выбираться отсюда, нужно было хотя бы дождаться, пока с потолка не перестанет литься вся эта гадость. Пусть он снова окажется в полной темноте, но плыть под подобным дождем Муайта себя заставить никак не мог. Ошибался он, выходит. «Была смерть и попозорнее!» Сдохнуть, утонув в нужнике коротышек. Впрочем, когда лить над головой перестало, а свет в дыре оказался полностью перегорожен, показавшийся в ней голой коблицкой задницей, эмоции, вспыхнувшие с еще большей силой, чуть не заставили Муайта сделать ужасную глупость. Желание вытащить копье и загнать его в задницу гадящего недомерка было настолько велико, что охотник на силу удержался. «Ладно, сейчас он стерпит, но обязательно отомстить за такое унижение. Главное, чтобы никто не узнал об этих жутких мгновениях позора». «Как же это омерзительно!» Орк, сморщив нос, отвернулся к стене и замер, пережидая, когда плюхающееся в воду дерьмо перестанет валиться чуть ли не на голову и его отнесет течением прочь. Благо дело с пищеварением у коротышки все оказалось в порядке, и ожидание не растянулось надолго. Остальные коблеты тоже вроде как закончили испражнять свои потроха и мочиться в другие дыры. Шум плеска голдеж недомерков затихли. Свет от уносимых факелов также исчез, постепенно сменившись темнотой. Выждав еще немного, Муайта, запомнивший нужное ему направление, посильнее оттолкнулся ногами от стены и торопливо погреб к спасительной, как он верил, расщелине. Видимо, течением его все же отнесло в сторону. Потому как, доплыв до противоположного края зала, никакой дыры в стене орку обнаружить не удалось. Какое-то время пришлось еще тратить силы на плавание вдоль стены с планомерным ее ощупыванием и изучением. К тому моменту, когда расщелина была таки найдена, охотник понял, что измотан уже до предела. Даже подтянуться, ухватившись за край дыры, виделась большой проблемой. Коблицкий нож, чтобы не мешался, парень закинул в расщелину. Следом отправилась и снятое с пояса копье — Не хотелось, выбираясь из воды, за что-нибудь им зацепиться и оттого потерпеть неудачу. Сил на вторую попытку могло не хватить. Копье забрякало по камню, и слава создателю не отскочила назад, поместившись в расщелину целиком. Что ж, переваливаясь через ее край, можно не опасаться упереться лбом в стену. Может, это и не проход вовсе, но, по крайней мере, ниша достаточно глубокая, чтобы вместить в себя уставшего орка. Оказавшись внутри пещерки, парень обессиленно рухнул ничком на каменный пол, показавшийся после ледяной воды чуть ли не теплым. Шевелиться не хотелось категорически. Разве что свернуться калачиком, дабы быстрее согреться и унять зубодробительную дрожь, охватившую все тело. Вот только ширины расщелины для этого, увы, оказалось недостаточно. Хоть и прижался Муайта спиной к одной стене, при попытке согнуть ноги, колени мгновенно уперлись в другую. Но, как выяснилось, это было сущим пустяком по сравнению с другим обнаружившимся разочарованием. Бурдючок живится и бесследно исчез с пояса. То ли оторвался во время кувыркания в воде, то ли был сорван во время заварушки с коблитами. В любом случае, подправить здоровье и восстановить силы чудотворным зельем теперь для орка совершенно не представлялось возможным. Сил не было даже разразиться бурными ругательствами в адрес мерзкого народца и их проклятущих пещер вместе с дурацкими реками взятыми. Муайта опустил голову, уткнувшись лбом в камень, и закрыл все равно ничего не видящее в этом трогловом мраке глаза. Жуткая апатия охватила его, затапливая, словно изжеванную, приключившимися бедами и напастями душу. Все стало совершенно безразлично, кроме желания перестать дрожать, расслабиться и уснуть. Все тревожные мысли, будто сжалившись над молодым охотником, оставили его, умчавшись прочь. Сознание померкло, и орк провалился в тяжелый, без всяких сновидений, спасительный сон. А когда он раскрыл глаза, уставившись все в ту же совершенно неизменную темноту, мгновенно возродившиеся злости негодования, замешанные на ненависти с презрением к подлому народцу, выплеснулись из горла злобным рыком, гулким эхом, разнесшимся по пещере. Но кричи-не-кричи кричи, сидеть на одном месте явно было бессмысленно. Следовало двигаться дальше в поисках выхода из коблицких подземелий. Сколько времени Муайта проспал, понять не имелось никакой возможности. Да и неважно это было. Силы немного восстановила, ладно. Да и согрелся малость. По крайней мере, не дрожал позорно степным длинноухом. Пещера, что все-таки оказалась уводящим прочь от озера проходом, не позволяла двигаться, поднявшись на ноги во весь рост. Даже согнувшись пополам, не пройдешь, только всю спину обдерешь. Вода сюда, похоже, редко проникала и не смогла достаточно сточить, закруглив острые каменные выступы, торчащие отовсюду. Воздух в коридоре немножко затхлый, но плесенью не воняло. Пахло почему-то свежераскопанной землей. Хотя откуда ей тут взяться? Путешествовать дальше пришлось на четвереньках. Причем кинжал, сунув за пояс, а копье напротив, держа в руке, Иначе оно постоянно цеплялось за стены и совершенно не давало спокойно двигаться ни вперед, ни назад. Но что самое ужасное, чем дальше пробирался Муайта, тем все явственнее ощущался наклон прохода вниз. И это при том, что ни высота, ни ширина его больше не становились. Наоборот, парню казалось, что с каждым шагом эта троглого задница, в которую он влез, становилась все теснее и теснее. В какой-то момент сомнения настолько овладели его разумом, что желание вернуться к озеру стало казаться наиболее правильным решением назревающей проблемы. Если лаз станет уже, да еще и круче вниз пойдет, развернуться, да и отправиться вниз, возможно, больше и не получится. И не факт, что у него снизу вверх задом пятеся выбраться выйдет. Застрянет в этой каменной кишке, да сдохнет в результате от голода. Страх сжимал сердце все больше и больше, заставляя его учащенно трепыхаться в груди. Проход все сильнее забирал вниз, даже не думая поворачивать кверху. Ладно, хоть не сужался больше. Нет, вроде даже чуть пошире стал. Уверенность в этом утвердилась, когда плечи перестали обдираться, постоянно царапаясь о камень. Еще и потолок стал выше. Значительно выше. Вскоре даже удалось встать на ноги, полностью распрямившись и копье убрать. А руки пришлось развести пошире, чтобы, придерживаясь за стены, поменьше о них калечиться. Правда, спуск не хотел никак более пологим становиться. Еще немного ему, а это вовсе понадобилось развернуться лицом уже даже не к полу, а к круто наклоненной стене, в которую тот превратился. Спускаться по такой в полной темноте, ничего не видя, на ощупь выискивая очередную опору для рук и ног, удовольствие малоприятное, куда более трудное и опасное, чем карабканье по подобной скале наверх. Казалось, охотник уже вечность спускается, погружаясь в какую-то бездну, не имеющую конца и края. Еще и стена превратилась в абсолютно отвесную. Да какое там отвесную? Еще немного, и наклон скалы изменится на обратный, лишив ноги возможности опираться и заставляя охотника повиснуть на одних руках. Поочередно высвобождая руки, он попробовал нащупать ниже хоть какой-нибудь выступ, за который можно было бы перехватиться. На ноги надежды не было никакой. Они свободно болтались в пустоте, не обнаруживая ни выступов на стене, ни дна и, наверное, даже мешали бы попытке спуститься ниже. Руками тоже ничего найти не удалось. Да и подтянуться вверх сил уже не хватало. Пальцы едва удерживали орка на весу, слабее с каждым ударом сердца. Оставалось одно. Взывая к создателю, понадеяться на его милость, да на свою удачу. Вновь зависнув на одной руке, другой, орк вытащил коблевский кинжал и отпустил его. Через несколько томительных мгновений снизу долетело негромкое бульканье воды. «О, создатели, опять эта проклятущая вода!» Висит он, похоже, высоко. «Лететь порядочно. Если глубина маленькая, ну да трогло взад это если!» Муайта на всякий случай несколько раз глубоко вздохнул и разжал в конец ослабевшие пальцы. Ноги, пробив слой воды, силой врезались в каменное дно. «Не согни он их чуть, переломал бы к дошаковой матери!» А так, пусть и с головой, но не очень глубоко уйдя под воду, лишь ступня отбил, да чреслами малость пострадал, мужское хозяйство чуть не покалечив. Последнее было жальче всего. Что-то часто ему здесь достается. То едва не отморозил, теперь вот о воду приложился. Вынырнул, отфыркиваясь и морщась от не самых приятных ощущений и мыслей. Течения вроде нет. По крайней мере, не чувствуется оно. Темнота и тишина. Лишь всплеске воды от его собственных рук. В какую сторону плыть, совершенно не ясно. Кто-то тихонько, словно опасливо, тронул под водой его ногу. «Трогло в дух! Кто здесь?» Драться невесть с кем в воде на плаву, да еще и в темноте кромешной, орку никогда раньше не приходилось. «Да и сейчас не очень хотелось!» Бешено замолотив руками, он погреб наугад, надеясь шумом напугать невидимую и неведомую тварь, а заодно поскорее выбраться на сушу. Повезло. Совсем скоро кончики пальцев под водой зацепили дно. Муайта вскочил на ноги, оказавшись меньше, чем по пояс в воде. Бросился вперед. И чуть не врубился лбом в стену. Берега здесь не было. Прижавшись спиной к скале, выхватил и кинжал Туака, и свое сильно укороченное копье. Выставил их перед собой. Просто так сдаваться он не собирался. Куда теперь? Влево или вправо? Пусть будет влево. Сделал пару шагов, не разворачиваясь бочком-бочком. Еще немного прошел. Нет, неровное дно понижается. Еще и скользкое какое-то. Ноги так и норовят разъехаться. В чем там таком склискалом камне под ногами? Неужто водоросли? Надо попробовать пойти в другую сторону а то вода выше пояса уже. Тихий всплеск невдалеке заставил и без того натянутые нервы напрячься до предела. Поводя оружием из стороны в сторону, орк приготовился к нападению, но враг себя пока больше не проявлял. Все так же боком, охотник поспешил переместиться вправо. Отлично, глубина все меньше и меньше, но дно по-прежнему ужасно скользкое. Интересно, эта тварь его видит или только слышит? Воды уже лишь по колено. Еще всплески, и один из них совсем рядом. В несколько неуклюжих прыжков Муайта выскочил на пологий берег. Пробежал немного вперед, удаляясь от воды, и, наткнувшись на твердую холодную стену, развернулся и прижался к ней спиной. Вот теперь он чувствовал себя куда увереннее. Время шло, а никаких попыток напасть неведомая тварь не предпринимала. Может, она на сушу не может выбраться? Или может, но охотник ей на самом деле и не интересен вовсе. Может, зря он так... Нет, не испугался, взволновался всего лишь. Не должно орку ничего и никого бояться. Хотя сердце колотилось изрядно, и холодок противный по спине гулял. Впрочем, возможно, это от стекающих с волос тонких струек воды. Что же это за гадина прячется в воде? Может, выманить ее поближе к берегу? Или просто убраться прочь, плюнув на тварь? А если она потом со спины нападет? Как такую за собой оставлять? С другой стороны, вдруг она не одна? Может, там целая стая? Ввязываться в драку, не пойми, с чем, тоже перспектива невеселая. Терзаться сомнениями и дальше муай это не хотел. Собрав волю в кулак и пристально вглядываясь в темноту перед собой, он осторожно шагнул вперед. Но ну и кто тут желает попробовать орочье копье на вкус? Темно, как у в заднице, хоть глаз выколи. Нога уже ступила в воду, а ее воду эту даже не разглядеть. Охотник замер, выставив перед собой копье и вслушиваясь в редкие всплески. Да они из разных мест доносятся. Неужто и впрямь ни одна тварь здесь обитает? Тихий всплеск неподалеку справа. И словно тень, только наоборот, едва белеющая в темноте, слегка извиваясь, промелькнула в воде.